Мое хозяйство было скромным даже для холостяка. Моя экономка, миссис Фулдс, почтенная дама 64 лет, служившая еще дяде, которому я наследовал, и проводившая всю свою жизнь в Грее, где находилась в родстве со многими окрестными крестьянами, была очень приятной, честной и солидной женщиной. Ее племянник Адам был моим слугой. Кроме него был второй слуга, происходивший из той же деревни, а также кухарка и тригорничная. Мне редко приходилось видеть их. Была еще мисс Симпсон, секретарша, нанятая для меня первоклассным бюро по найму служащих. Я несколько часов в день диктовал ей материалы для работы по исследованию преступников, книги, над которой я работал со времени моего ухода из Скотланд-Ярда. Это была маленькая 50-летняя женщина с седыми, аккуратно прорезанными посредине пробором волосами, единственная сестра одного священника в Кембриджшире. Довольно симпатичная, скромная особа. Я раз в неделю приглашал ее обедать вместе со мной. Вообще же я видел ее только во время нашей совместной работы или порой издали, когда она для развлечения каталась в парке или по улицам на велосипеде. Кроме того, у меня были на службе еще двое людей, живших вне моего дома. Бенджамин Адамс, лесничий брат одного из моих слуг, и Сирил, мой шофер, прежде бывший на должности в Деваншире и представивший наилучшие рекомендации. Это был простой, очень ловкий парень. С этими людьми мне приходилось иметь дела каждый день. Ни один из них не имел оснований питать ко мне злобы, и все же я не мог освободиться от предчувствия, что мне угрожает смерть. Как-то утром, я помню, это было первое ноября, Я отправился на охоту в сопровождении одного лишь лесничего Адамса с двумя собаками. Мы находились на границе моих владений и охотились по полю на заблудившихся фазанов. Справа от меня тянулся на расстоянии полумили крутой густо поросший сосной обрыв. Я шел впереди, Адамс следовал за мной на расстоянии двадцати метров, как вдруг где-то в обрыве раздался выстрел, и пуля продырявила мою фетровую шляпу. О, милосердный Боже! В ужасе крикнул Адамс и кинулся ко мне. Что случилось? Я показал ему свою шляпу. Он глядел на нее разинув рот. Во враге ничего больше не было слышно, кроме журчания, стоящей внизу речки. Найти преступника казалось невозможным. Идем домой, Адамс. Идем. «Должно быть, какой-нибудь мошенник шляется здесь!» — прохрипел он и боязливо посмотрел на обрыв. «Ввиду того, что он может наблюдать за нами, мы же не в состоянии разглядеть его из-за деревьев. Вернемся лучше на большую дорогу», — сказал я. Бывало, если я шел слишком быстро, Адамс жаловался на ревматизм. «На этот раз он поспел к дороге раньше меня» и по пути домой страшно спешил. Та земля принадлежит Джеймсу Адамсу, моему племяннику, и Вильяму Крокомбу. Трудно представить себе более безобидных людей. Возможно, какой-нибудь деревенский парень играл со своим ружьем, которым обычно пугает ворон. А не случается ли туристам останавливаться у них на ночлег? А? В этом Адамс сомневался. В тот же день я объехал на своем авто всю местность, чтобы получить нужные мне сведения. Ни один из крестьян не давал приюта туристам, и никто не видел в окрестностях незнакомцев. Что же касается ружья, то единственное, которое мне удалось найти, не заряжалось уже, очевидно, больше года. Я поехал в полицейский участок и оставил инспектору несколько строк. Вечером он явился важный, толстый и не склонный серьезно отнестись к происшедшему. Ну, «Вероятно, какой-нибудь мальчишка пугал зайцев в судач», — решил он. Я показал ему дыру в шляпе. Мальчишки не стреляют в зайцев пулями такого калибра. Он подчесал затылок. В этой истории, несомненно, было что-то странное, но он оставался к ней совершенно равнодушен. «Эти деревенские ребята, проклятые бездельники!» — заметил он, качая головой. Он удалился, с удовольствием выпив предложенное ему вино.